Глава 5: Мы назвали роту космодесантников «Крылатые львы». Несмотря на название, на этой планете окрас настоящих львов варьируется от темно-коричневого до светло-желтого, почти все наши львы были черными. Доспехи других цветов имели лишь три человека. У Арвина серебряный, у великого князя Тверского белый, а у меня основной доспех золотой, а сменный – белый. Если мой основной доспех получил название «Золотой лев», то сменой с подачи Алисы нарекли «белый конь». Сначала я не одобрил такое имя, но когда внимательнее осмотрел доспех, то понял, что более толстые ноги и руки доспеха чем-то напоминают конечности коня от тяжеловоза. Пока я думал, Алиса стала шутить. «Мой братец — принц на белом коне». В общем, я решил оставить это название. И теперь летел во главе сразу трех отделений в белом коне. Доспех этот тяжелый и сложный. Требует очень четкого контроля. Даешь газ, как на золотом льве, и он не двигается. Приходится давать больше. А там высокая чувствительность. Может дернуть так, что не успеешь среагировать. Удивительное сочетание. Чувствительность управления с одной стороны и неповоротливость с другой. На самом деле не факт, что даже мой бывший слуга, нынешний великий князь Тверской, смог бы управлять этим монстром. В контроле над Альтерой он бесконечно уступает нам с Арвином. У меня, хвала Архею, получается довольно неплохо управлять своим конем. Отряд, цель обнаружена. В бой!» — скомандовал я. Нас попытались сбить из гранатометов. Какая самонадеянность. Правда, один космодесантник замешкался и едва не словил гранату. Однако глава его отделения Михей спас подчиненного, возведя в воздухе ледяной щит. Какой-то жалкой гранате не пробить щит мастера. Вслед за гранатами по нам открыли огонь из пулеметов, расположенных на БТРах и танках. Два танка, подняв стволы, успели стрельнуть по нам. Но из таких орудий попасть по вюртким целям оказалось еще сложнее, чем из гранатометов. В комплекте у белого коня имелся тяжелый вибротесак, своими крупными зубьями, напоминающий пилу. Этот тесак я и обрушил на танк, отрубив тому ствол и вскрыв корпус. Рванув влево, Еще раз обрушил свой меч на танк, распоров тому бочину и гусеницу. Теперь точно далеко не уедет. Отличная игрушка. В паре с Альтерой работает идеально. Даже прошлая жизнь и былые деньки вспомнились. В правом динамике шлема послышались громкие ругательства на английском языке, а затем хруст и грохот. Я инстинктивно отпрыгнул назад. И очень вовремя. Промедли я на секунду, в меня бы врезалась каменная гряда. Пока я поворачивал голову, из гряды полезли бесчисленные каменные копья, а из сухой пустыни — каменные деревья. Такс. О нахождении гуру в этом квадрате мне не докладывали. Да и техники слабоваты. Стало быть, один из мастеров. О, рядом с каменными растут огненные и водяные деревья. Еще два вражеских мастера решили использовать лес погибели. Не обращая внимания на зверей разных стихий, я рванул на ближайшего мастера. Особо наглых созданий леса погибели я просто распылял легким движением виброклинка. Притом виброрежим в целях сохранения энергии в тот момент был отключен, как и нагрев лезвия. По сути, я просто махал острым дрыном, вокруг которого сосредоточилось облако альтеры. Однако, когда я настиг мастера с атрибутом Земля, я активировал все возможности вибромеча. Мастер и не думал убегать. Напротив, он явно потратил живу, чтобы укрепить защиту. Его искусный доспех, внешне напоминавший хоккейную форму вратаря, был наполнен энергией. А едва я оказался в радиусе двух метров от противника, и из земли в меня устремились толстые каменные пики. Я брушил виброклинок под углом на ключицу мастера. От моего тела в разные стороны разлетелись небольшие жировые молнии, встретившиеся с каменными пиками. Пусть облако Альтеры заметно ослабило эти пики, сходу уничтожить их не получилось. Они врезались в мой космодоспех, на который был растянут покров. Все-таки тайги отлично взаимодействуют с живой. А между тем я продолжал давить на рукоять клинка. Каменный доспех мастера крошился и распадался. Восстанавливался вновь, но не так быстро, как разрушался. Закряхтев, враг попытался врезать мне в грудь прямой ногой, облаченный в тяжелую каменную броню. Я заблокировал его пинок голенью. Мой виброклинок заблестел от золотых молний и... Минус один мастер. «Сао уничтожено», — доложил Вадим по каналу отряда. «Отлично, с главной задачей мы справились». «Молодцы, а теперь зачистим тут все», — крикнул я. Большую часть укреплений на подступах к Аруше нам удалось захватить в отбаваримом состоянии. Меньшую разрушили в ходе боев, как и несколько внешних стен базы. Арушу хоть сейчас используй. Правда, сначала, разумеется, нужно пройтись по всем закоулкам, и убедиться, что враг не оставил нам каких-нибудь убийственных сюрпризов. Пока же наши саперы проверили двор, казарма и главный зал, причем не только на наличие взрывных устройств, но и на прослушку. В конце дня за длинным столом собрались все лидеры нашего союзного войска. «Судари, благодарю вас за то, что прибыли на наш экстренный совет», патетично произнес великий князь Тверской. «Мы выполнили задачу, которую перед собой поставили». Захватили военную базу-орушу. Как мы и планировали, на базе будет организовано объединенное союзное управление. Но все это позже, после того, как операция будет закончена. Он обвел взглядом всех присутствующих. Вдруг найдется кто-то, кто заявит, что операция уже завершена. Таковых не нашлось. А значит, Андрей Аболенский продолжал быть главнокомандующим всех союзных войск. Наша с вами задача — Заключается в том, чтобы окончательно очистить прилегающие территории от отрядов врага. Необходимо подготовиться к встрече второй волны подкрепления противника. Но... Великий князь покачал головой. К сожалению, не все пошло по плану. Мы упустили слишком много сильных бойцов противника. Ваша светлость. Поднял руку немецкий княжеч Карл Лихтер. Не считаю это виной союза или нашей ошибкой. Враг позорно бежал, даже не думая стоять насмерть на защите собственной базы. И это меня настораживает, господа. Подал я голос, убедившись, что немец не собирается ничего добавлять. «Поясните, Аскольд Андреевич?» Чуть прищурил взгляд Максим Троекуров, брат Софьи. «Охотно», — кивнул я. «Как вы знаете, мы получали информацию о перемещении второй волны подкрепления, которая, предположительно, должна была, как и первая волна, направляться в оружие». Чтобы не допустить объединения сил врага, мы и решили превентивно захватить эту базу. Верно, Аскольд Андреевич, нам все это известно. Нетерпеливо выпалил Лихтер. В такие моменты его акцент становился особо заметным. Известно, вновь кивнул я. Вот только, увы, нам неизвестно, где именно находится сейчас эта вторая волна. Враг вошел в зону, в которой мы не имеем информаторов. Однако должен был уже ее покинуть. Мы должны были обнаружить врага еще вчера но он остается скрыт от нас. А в это время те, кто должен был защищать Арушу, не бьются до конца, предпочитая бежать. Боюсь, объединившись с подкреплением, враги преподнесут нам неприятный сюрприз». «Какой именно?» Сильнее нахмурился Троекуров. «Не знаю», — развел я руками в сторону. «Ударят в подбрюшье?» «Довольно прометчиво для них», — заявил немец. «И все же я считаю, нам нужно быть готовыми. Предлагаю перегруппировать войска» предоставить отдых тем, кто в нем нуждается, организовать охрану нашей новой базы. Часть войск отправить к местам их постоянного базирования в Африке на случай внезапного нападения врага. Но ну и самое главное, нам нужно экстренно сформировать мощные мобильные отряды, чтобы эффективно преследовать отступающих, чтобы как можно меньше бывших защитников оружия объединилось с подкреплением. Отличный план, сын, полностью поддерживаю. Воскликнул великий князь Тверской. «Да, соглашусь. Вернуть часть бойцов на базы определенно стоит», — закивал Арвин. «А я предложил бы использовать все имеющиеся силы, чтобы добить сбежавших», — вклинился немецкий княжич. На что великий князь Тверской возразил. «При всем уважении, я считаю, что безопасность превыше всего. А сил добить сбежавших у нас и так хватит». Княжич Ревельский напряженно посмотрел в мою сторону. В его взгляде читалось беспокойство. Мужчину явно терзал важный для него вопрос, который он и озвучил в следующую секунду. «Ваша светлость», — обратился он к великому князю Тверскому, «вы имеете в виду бойцов специальной роты? Им определенно хватит скорости нагнать многих беглецов, и хватит сил их уничтожить. Но нам, как вашим союзникам, хотелось бы знать, откуда у вас такие технологии. Можем мы рассчитывать на них в будущем? Кроватые львы — божественное благословение нашего рода». С улыбкой ответил великий князь, а затем посерьезнел. «Пока я не готов обсуждать этот вопрос, господин Лихтер. Сейчас у нас достаточно других важных тем для обсуждения. Я принимаю план дальнейших действий, предложенный моим сыном, и как главнокомандующий нашей все еще длящейся операции предлагаю приступить к обсуждению деталей этого плана. После военного совета, приняв отчеты от отделений крылатых львов, преследовавших неприятеля, я устроил пересменку». Вернувшихся на базу бойцов своей спецроты отправил отдыхать, а отдохнувших преследовать отступающих вместе с другими бойцами нашей объединенной армии. Сам же я тоже решил подкрепиться и вздремнуть. Правда, перед сном пришлось вживую выслушивать нотации Алисы, прибывшей в орушу вместе с инженерами, чтобы произвести обслуживание космодоспехов. "Ну как так-то, Аскольд? Твой доспех пострадал сильнее других? А ведь ты лучший среди наших пилотов". Горестно восклицала сестренка. «Вот потому и пострадал», — хмыкнул я в ответ, сидя на лавке и привалившись спиной к офицерскому дому, как прозвали солдаты здания, в котором временно разместилось командование. «Нет, ну, Алиса». Устало вздохнул я. Положив ладонь на кисть девушки, я заглянул ей в глаза. Я все это уже слышал, и мы это все уже обсудили. «Ты хочешь продолжить пилить меня ради самого пиления? Тебе нравится процесс?» «Эм, ну...» Смутилась девушка и отвернулась. «Балбестаск», — еле слышно прошептала она. «Я попросил бы без всех этих ярлыков», — сухо ответил я. «Я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать. Ты волнуешься, и это нормально — волноваться за родных. Но чересчур выставлять свое волнение на показ для аристократки твоего уровня — нонсенс. Такими действиями ты лишь подрываешь боевой дух того, за кого волнуешься». Сегодня ты по экстренной связи связалась со мной, когда я сражался с Гуру. Чтобы сказать, что, там опасно выходи, возможен перегрев? Ты думаешь, я не знал об этом? А если бы я в тот момент тратил все свое внимание и всю концентрацию на сбор живы, отключил бы связь, кроме экстренного канала. А тут раз, и на меня орут динамики, взволнованным голосом старшей сестры. Заминка в создании техники, а то и вовсе техника развеивается, и Гуру сжигает меня вместе с доспехом. «Я... я... я понимаю», — выдавила Алиса, отвернувшись. Тяжело вздохнув, я обнял ее за плечо и прижал к себе. «Вот и хорошо, что понимаешь. Сделаешь выводы, проведешь работу над ошибками и впредь не допустишь подобных оплошностей». «Угу», — буркнула она, — «но и ты тоже. Не заставляй людей так о себе волноваться, раз ты у нас такой умный и взрослый». «Справедливо», — усмехнулся я. 7 августа 2009 года. Почти полдень. Учитывая, что часовой пояс в этой части Африки тот же, что и в Москве, через 3 часа и 13 минут исполнится ровно 2 года, как я переродился в этом мире. Такие вот отвлеченные темы лезли в мою голову, когда я вел отряд из 4 отделений своей спецроты по следам одной из отступающих вражеских группировок. «Господин, враг обнаружен», — доложил Ярый, который первым обнаружил противника. «Отряд! Приготовиться к бою!» — скомандовал я. Спустя пять минут мы спикировали на противника. Через полтора часа обнаружили еще одну группу в соседнем квартале. Покончили и с ней. И еще через полчаса нашли скопление огромных валунов, дававших хоть какую-то тень. В этом тенечке мы, выставив дозорных, и расположились, чтобы передохнуть. «Ваша светлость, резерв энергии космодоспехов у членов отряда в среднем», «Около 50 процентов», — доложил капитан Комаровский. «Рекомендую вернуться на базу после следующего боя». «И то, если до этого боя не придется долго искать противника», — задумчиво ответил я, сделав глоток холодного морса из бутылки. «Удобно все-таки иметь портативный холодильник в этой жаркой местности. И ничего страшного, что четырем бойцам нашего отряда пришлось стоять в сторонке во время боевых действий. Эти четверо наказаны за плохие показатели», и временно выполняют роль носильщиков. «Да, ваша светлость», — кивнул Ротный. «Если поиски затянутся, лучше сразу вернуться на базу». «Спасибо, что предупредил Валера. А теперь отдохни. Вон, паек почти раздали». Капитан поклонился и расположился в пяти метрах от меня с фляжкой и куском вяленого мяса. «Вообще можно было бы обойтись без подобных привалов. В космодоспехе встроена система внутривенного питания». Плюс есть небольшой отсек, в котором хранится бутылка с жидкой биомассой. Можно зависнуть в воздухе, выпить содержимое в несколько глотков, насытиться и продолжить путь. Можно было бы. Но я не хочу настолько резко психологически перестраивать своих бойцов. Если есть возможность сделать привал после боя, почему бы не сделать? Расслабленно размышляя разницы восприятия миру космодесантников Александрии и моих здешних крылатых львов, Я грыз вяленое мясо. Вкусно. Внезапно в ухе зашуршал динамик. Хм, кто-то засек группировку противника рядом с нами, и сейчас скинут координаты? Или что-то другое? Какое-то непонятное предчувствие. Аскольд, это я, твой отец. Напряженным голосом произнес великий князь Тверской. Сразу дал понять, что не один по ту сторону рации. Да, отец, слушаю, подобрался я. Мы проморгали врага. Сокрушенно выдал он. Так. Я об этом еще вчера вечером на собрании говорил. Разведка носом роет каменистую почву Африки, пытаясь найти вторую волну вражеского подкрепления. Нашли? Коротко спросил я. Они идут с севера на юг вдоль западного склона Килиманджара. Почти вышли к новой базе Выборгского княжества. Аскольд. Их летучие отряды оторвались от основных сил и на высокой скорости несутся к базе. Мастера и гуру? Уточнил я. Да. Отправили подкрепление. Да, княжичи Выборгский и Ревельский вперед других рванули. Я поведу следующую волну. Но мы не успеем. Точно не успеем. А тех, кто вернулся на базу ночью, недостаточно. Понял отец. Мы вылетаем. Свяжусь с остальными львами и Арвином. Принято, и... Начал был он, но замолчал. Что еще? Четреще, чем стоило, спросил я. Напряжение уже захватило меня с головой. Очень неприятное напряжение. Будто бы все идет не по плану. «Княжич Выборгский сообщил, что его сестра Софья Антоновна сейчас находится на той базе». Послышался гул, тут же сменившийся грохотом. Мои бойцы резко повскакивали с мест. Я мысленно выдохнул, повернул голову, наблюдая, как опускается пыль от разрушенного валуна, по которому ударил мой кулак. «Понял», — коротко ответил я. «Отбой». Обернувшись, поймал взглядом капитана Комаровского. Новая база Выборга подверглась нападению. «Отправляемся на помощь! Свяжись со всеми отделениями!» «Есть, господин!» — козырнул он. «Влетаем!» — холодно произнес я, натягивая на голову белоснежный шлем. Загудили двигатели, и я рванул в бескрайнее небо, оставив на земле после себя огромный кратер и каменную крошку.